отделяли германские войска от греков, громящих армию Дуча в Албании. А на пути немецких войск еще стояли территории Югославии и Болгарии, чьи правительства пока не дали разрешения на их проход. Да и в Румынии еще сосредоточено совсем недостаточно сил, и неизвестно, как на все эти действия посмотрит Москва. С начала января через территорию Венгрии осуществляется переброска в Румынию крупных германских воинских частей. Срочно телеграфировал Рибентроп в Москву, в графу Шуленбургу. Эти передвижения происходят с полного согласия венгерского и румынского правительств. Пока что войска будут дислоцированы на юге Румынии.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 Указывать, что с подобными запросами следует обращаться в Берлин. Поскольку не удастся избежать беседы, надо высказать свое мнение в самых общих выражениях. При этом в качестве благовидного предлога следует указать на то, что у нас имеются достоверные сведения о всеувеличивающихся английских подкреплениях всех родов войск, направляемых в Грецию.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 представление о ней соответствующие указания на этот счет вы получите своевременно москва 8 января 1941 года 1600 получено в январе 1941 году 1645 Совершенно секретно. Номер 46 от 8 января. На телеграмму номер 36 от 7 января. Здесь уже циркулируют многочисленные слухи относительно ввода германских войск в Румынию. Их количество определяется примерно в 2 миллиона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 8 января 1941 года, 23.45. Номер 57.